Глава двадцать четвертая Кажется, мы разглядываем друг друга целую вечность, и каждый бросает другому беззвучный вызов. Ну, говори же! Но даже будь у меня что сказать, ничего не вышло бы. Мои губы словно примерзли к зубам, а ужас от того, что я вижу Берта Роцца во плоти, лишил меня способности двигаться. Я не могу ни шевельнуться, ни заговорить, только таращится. От его глаз мой взгляд перескакивает на ладони, мозолистые и грязные, и очень большие. Я легко воображаю себе, как они без труда охватывают мою шею и сжимают. Сперва ласково, но давление увеличивается с каждой попыткой вдохнуть. Я царапаю его руки ногтями, мои вылезающие из орбит глаза вглядываются в его, пытаясь отыскать во мраке хоть какой-то проблеск жизни. На его потрескавшихся губах змеится ухмылка. Детектив Томас найдет у меня на шее синяки в форме отпечатков пальцев. Берт Ротс прокашливается. «Патрик Брикс здесь проживает?» Я таращусь на него еще секунду-другую, несколько раз моргаю, словно мозг пытается таким образом стряхнуть оцепенение. «Я все верно расслышала. Ему нужен Патрик?» Когда я так и не отвечаю, он заговаривает снова. «Где-то с полчаса назад нам позвонил Патрик Брикс и попросил установить охранную систему по этому адресу». Он смотрит на бланк заказа, потом бросает взгляд на табличку с названием улицы у себя за спиной, словно пытаясь убедиться, что не заблудился. «Сказал, нужно срочно», Я смотрю ему через плечо на припаркованную на подъездной дорожке машину. На боку у нее логотип охранных систем. Похоже, Патрик позвонил прямо из машины. Очень мило с его стороны, и намерения у него были самые лучшие. Вот только в результате они привели ко мне Берта Ротца. Патрик понятия не имел, какому риску меня сейчас подвергает». Я снова смотрю на человека из собственного прошлого, который переминается с ноги на ногу у меня на пороге, вежливо ожидая приглашения войти. Я постепенно начинаю понимать. Он не узнает меня. Не знает, кто я. Тут я, наконец, замечаю, что дышу очень часто. Моя грудь резко вздымается с каждым отчаянным вдохом. Похоже, Берд замечает это одновременно со мной, и глядит на меня с подозрением. Его любопытство вполне закономерно, от чего бы это одно его присутствие вызывает у совершенно незнакомого человека гипервентиляцию. Мне необходимо успокоиться. «Хлоя, дыши нормально. Ради меня. Попробуй вдохнуть носом». Представив, что мама рядом, я крепко сжимаю губы и втягиваю воздух через ноздри, пока грудная клетка не заполнится. Теперь выдыхай через рот. Поджав губы, я медленно выпускаю воздух наружу и чувствую, что пульс начинает замедляться. Я сжимаю кулаки, чтобы руки не тряслись. «Да!» — отвечаю наконец, отступаю в сторону и жестом приглашаю его войти. Его нога переступает порог моего дома, моей крепости, моего священного места и убежища, старательно обустроенного, чтобы излучать ощущение нормальности и уверенности в себе. Но иллюзия тут же разлетается в клочья, как только внутри оказывается некто из моего прошлого. Даже атмосфера в доме мгновенно меняется. От мельтешения молекул воздуха у меня волоски на руках дыбом встают. Когда Берт стоит совсем рядом, чуть ли не касаясь моего лица, он кажется даже крупнее, чем мне помнится. При том, что последний раз я оказывалась с ним в одной комнате, когда мне было всего двенадцать. Но он до этого не знает. Даже не подозревает, что я, двенадцатилетняя девочка, плоть от плоти того, кто убил его дочь. Что это я закричала, когда брошенный им камень разбил окно в комнате моей мамы. Что это я спряталась под кровать, когда он объявился у нас на крыльце, распространяя вонь от виски, пота и слез. Берт не подозревает, что у нас общая история. И теперь, когда он у меня дома, я прикидываю, не удастся ли это обернуть в свою пользу. Ротс проходит еще дальше в дом и принимается оглядываться. Его глаза внимательно изучают коридор, примыкающую к нему гостиную, кухню и ведущую на второй этаж лестницу. Сделав несколько шагов, он заглядывает в каждую из комнат и сам себе кивает. Внезапно меня окатывает волной ужаса. А если он все-таки меня узнал? Если хочет сейчас убедиться, что я одна? «Муж наверху», — говорю я, поспешно стреляя глазами в сторону лестницы. В спальне где-то в шкафу Патрик хранит пистолет на случай визита грабителей. Я копаюсь в памяти, пытаясь вспомнить, где же именно. Может, получится сочинить повод, чтобы сбегать наверх, и на всякий случай прихватить оружие. «Он работает удаленно, сейчас на телефоне, но если что-то нужно, я могу у него спросить». Берт щурится на меня, потом чуть облизывает губы и с улыбкой отрицательно покачивает головой, от отчего у меня возникает отчетливое ощущение, будто он издевается. Будто знает, что я все вру насчет Патрика и что дома совершенно одна». Он снова подходит ко мне и трёт руками о штаны, как если бы у него вспотели ладони. Я начинаю паниковать и думаю, уже не кинуться ли наружу, но он обходит меня и дважды стучит пальцем по двери. Это ни к чему. Я просто проверяю входы. Дверей две, передняя и задняя. Но и окон много, так что я рекомендовал бы датчики на стёклах. Наверху тоже проверить? Нет. поспешно отвечаю я. «Нет, главное, чтобы внизу. Насчет всего этого вы... вы совершенно правы. Спасибо». «Камеры нужны?» «Что?» «Камеры», — повторяет Берт. «Маленькие такие. Мы их можем по всему дому поставить, и у вас будет доступ к видео через телефон». «Да», — говорю я, быстро не успев подумать. «Да, конечно. Камеры — это хорошо». «Вот и отлично», — он кивает. Что-то царапает на бланке заказа и протягивает его мне. Вот тут внизу имя и роспись, а я пока схожу за инструментом. Я беру бланк, а Берт выходит наружу и направляется к машине. Ясное дело, имя я написать не могу. Настоящее имя. Само собой, он его узнает. Так что я пишу на бланке «Элизабет Брикс». Мое второе имя с фамилией Патрика. и когда Ротс снова входит, вручаю ему бланк. Пока он изучает мою подпись, я направляюсь к дивану. «Спасибо, что оперативно приехали», — говорю я. Захлопываю ноутбук и сую телефон в задний карман. «Мы вас так скоро не ждали». «Заботимся о вас круглосуточно», — цитирует Ротс слоган с веб-сайта. Потом начинает обходить первый этаж, приклеивая датчики к каждому стеклу. Меня вдруг охватывает тревога при мысли, что он будет знать, куда здесь не следует лезть, чтобы сработала сигнализация. С него станется пропустить одно из стекол и тщательно запомнить то окно, через которое потом можно будет попасть внутрь. Может, он именно так и выбирает жертвы? Может, он и обрис Лейси взял на заметку, когда у них дома сигнализацию ставил? Заходил к ним в спальне, в шкафчике с бельем заглядывал. изучил все их привычки. Я молчу, а он бродит по дому, сует нос в каждый угол, прощупывает все щели. Потом, кряхтя, взбирается на складную лесенку и втыкает в углу гостиной маленькую круглую камеру. Я смотрю на неё, а крошечный глазок на меня. «Вы владелец компании?» спрашиваю я в конце концов. «Нет», — отвечает Роц. «Я жду, чтобы он еще что-нибудь добавил». Но Берт молчит. Я решаю не отступать. «Давно этим занимаетесь?» Он слезает с лесенки, смотрит на меня и уже открывает рот, чтобы что-то сказать. Однако, передумав, направляется к двери, достает из сумки с инструментом дрель и прикручивает рядом с входом панель управления. Коридор заполняет шум дрели. Я гляжу ему в затылок, потом делаю еще попытку. «Вы местный?» «Из Баттон-Ружа?» Жужжание прекращается, и я вижу, как у него напряглись плечи. Он не поворачивается, но теперь комнату заполняет уже звук его голоса. «Думаешь, Хлоя, я тебя не узнал?» Я застываю на месте, лишившись слов. Просто гляжу ему в затылок, пока он, наконец, не оборачивается. Медленно-медленно. «Сразу же узнал». «Стоило тебе дверь открыть?» «Прошу прощения, выдавливаю я из себя. Не понимаю, о чем вы сейчас?» «Все ты понимаешь», — говорит Берт, делая шаг в мою сторону. В руке он по-прежнему сжимает дрель. «Ты, Хлоя Дэвис, твой жених, когда звонил, назвал мне твое имя. Сказал, что сам едет в Лафайет, но ты будешь дома». Я таращу на него глаза, постепенно осознавая сказанное. Он знает, кто я. Знал с самого начала. И еще знал, что я дома одна. Ротс делает еще шаг. А написанное тобой на бланке чужое имя означает, что и ты меня узнала. Так что я плохо понимаю, в какие игры ты тут пытаешься играть с этими своими вопросами. Телефон сжет мне кожу сквозь карман, Я могу достать его, набрать 911. Но Берд сейчас прямо передо мной, и я боюсь, что одно лишь моё движение, и он на меня кинется. Хочешь знать, как я оказался в батон-руже? спрашивает он, постепенно заводясь. Я вижу это по румянцу на лице, по потемневшим глазам. На языке у него лопаются пузырьки слюны. Я Хлоя здесь уже давно. После развода с Аннабель мне требовалось перемена мест, чтобы начать все заново. Там я чувствовал себя словно во мраке, поэтому собрал барахлишко, да и убрался на хрен из города, и от всех воспоминаний тоже. Какое-то время все было ничего, пока несколько лет назад я не раскрыл воскресную газету «И кого, по-твоему, я там увидел?» Берт делает паузу, его губы кривятся в усмешке. «Да это ты на меня оттуда таращилась», — говорит он, тыча дрелью в мою сторону. А под фото веселенькая надпись насчет избавления от полученной в детстве травмы или еще какой-то подобной хрени. Прямо здесь, в батон руже Я помню эту статью. Интервью, которое согласилась дать газете, когда начала работать в больнице батон ружа Мне показалось, что статья может сделаться чем-то вроде «Искупления». возможностью переопределить себя, начать с новой страницы. Конечно же, ничем подобным она не стала. Просто очередная спекуляция на теме отца, прославление насилия под маской респектабельной журналистики. «Я прочитал ту статейку», — продолжает Берт. «До последнего говенного словечка. И знаешь что? Она меня только заново взбесила. Все эти твои оправдания собственного папаши и как ты его делишками пользуешься, чтобы собственную карьеру продвигать. А потом еще и про мамашу прочитал, как она после всего того, что натворила, нашла таки лазейку, чтобы не нужно было с самой собой мириться. Под грузом его слов я молчу, осознавая, с какой беспримесной ненавистью он на меня сейчас взирает. Его руки сжимают дрель с такой силой, что побелевшие костяшки пальцев, кажется, вот-вот прорвут кожу. «Мне от всего вашего семейства блевать уже охота», — говорит Роц «А я куда ни двинусь, только на вас и натыкаюсь». «Я никогда не оправдывала отца», — возражаю я, «и ничем не пыталась воспользоваться. Тому, что он сделал, нет прощения никакого. Это меня тошнит». «Ах, вот оно как, тошнит, значит». — вопрошает он, склонив голову на бок. «Скажи-ка на милость, от собственной практики тебя тоже тошнит? От миленького офиса в центре? От шестизначной суммы в налоговой декларации? От сраного двухэтажного домика в Гарденс и женишка словно с картинки? От этого всего тебя ненароком не тошнит?» Я сглатываю комок. Берта Ротса я недооценила. Впускать его в дом было ошибкой. изображать из себя детектива и допрашивать его — тоже. Он не просто меня знает. Он обо мне все знает. Он искал обо мне информацию, точно так же, как и я о нем, но куда дольше. Он знает про мою практику, про мой офис. Может статься, знает даже, что Лейси была моей пациенткой, а сам он таился рядом в засаде в тот день, когда она вышла наружу, чтобы исчезнуть». А теперь ответь мне, рычит он. Честно ли это, что дочка Дика Дэвиса выросла и живет идеальной жизнью, а моя гниет неизвестно где, там, где этот ублюдок ее бросил? Я не живу идеальной жизнью, обрываю его я. Меня вдруг тоже охватывает бешенство. Вы и представлений не имеете, через что мне довелось пройти, как меня всю перекорежило тем, что сделал отец. Через что тебе довелось пройти, орёт он. Снова тыча в меня дрелью. Хочешь мне рассказать, через что тебе довелось пройти? Как тебя перекорежила? А моя дочь? Ей через что довелось пройти? Лина была моей подругой. Она мне подругой была, мистер Ротс. Не вы один тем летом кого-то потеряли. Выражение его лица слегка меняется. Взгляд делается чуть мягче, лоб чуть глаже. И он вдруг глядит на меня так, будто мне снова двенадцать. Может, от того, что я обратилась к нему, мистер Роц, точно так же, как когда мама познакомила нас с ним однажды вечером. Я вломилась домой после лагеря, вся в грязи, в поту и еще в недоумении от того, что кто-то незнакомый стоит с ней совсем рядом. Или от того, что я ее, Лину, назвала по имени». Он, наверное, уже очень давно не слышал его произнесенным вслух. Сладкого, словно древесный сок от кусочка коры на языке. Пытаясь воспользоваться этой мгновенной переменой настроения, я решаю продолжить. «И мне очень жаль, что с вашей дочерью так случилось», — говорю, отступая на шажок, чтобы увеличить между нами расстояние. «Честное слово, жаль. Я про нее каждый день вспоминаю». Вздохнув, Берт опускает дрель, поворачивается в сторону и смотрит куда-то сквозь жалюзи, очень-очень далеко. «Ты себе хоть представляешь, что это такое?» говорит он наконец. «Я ночами не спал, только представлял себе. Воображал. У меня это манией сделалось. У меня тоже. Через что она прошла, это невообразимо». «Нет», — он трясёт головой, «я не про неё сейчас, не про Лину. Я не о том думал, каково это — умереть самому. Мне, право слово, как-то и наплевать было бы». Рот снова смотрит на меня. Глаза его опять превратились в чернильно-черные дыры. Вся мягкость из взгляда исчезла. Вернулось и выражение лица, выражение пустого — лишенного эмоций безразличия. Оно и на человеческое-то почти не похоже. Скорее на маску, что свисает с гвоздя на угольно-черной стене. «Я про твоего отца думал», — говорит он. «Не про умереть, а про убить».